детское отделение. Вьюн занырнул через форточку и узрел юного интерна. Коева бросила прекраснейшая из дев. Печально и томно вздыхая, он смотрел на фотографию. Горе его не было предела. О чуда. Девушка мечты сошла с фотографии и стала просить прощения у прекраснейшего и умнейшего из молодых людей. Молила его на коленях вернуться и осчастливить ее сирую и убогую жизнь. Мы под шумок просочились мимо спящего медработника, который счастливо улыбался во сне. Вот она, палата. Первым входит в юн. Мальчишка больно. Он не может спать. Мать держит его за совсем худую ладошку. Яна уже не может плакать. Слезы все выплаканы. Кот прыгает на больничную койку прямо под руку малыша. Мать в испуге вздрагивает. Но кот отправляет ее в сонный нокаут. Плутишка начинает, мурлыкая, рассказывать сказки. Мальчик внимательно слушает своего нового друга. У него никогда не было такого большого и красивого кота. Он обнимает и гладит юна, счастливо улыбаясь. «Котик, скажи, ты мне не снишься?» – спросил счастливый ребенок. «Нет, мой дорогой, пришел помочь тебе. Я и мои друзья...» «Снимем с тебя родовое проклятие, и вы с мамой будете жить долго и счастливо. Ты ведь поможешь мне?» – спросил Вьюн. «Конечно!» – с готовностью пойти за котом-избавителем хоть на край света согласился мальчуган. Мы нашли детскую одежду в шкафу, одели малыша и быстро пошли по сонным коридорам больницы. Боже мой, он был настолько легким, каким чудом в этом теле теплилась жизнь!» Данька бежал уже рядом со мной, в его руках была женщина. Я держал на руках маленького Вадика, а мальчишка крепко-накрепко прижимал к груди кота и светился от счастья. «Леша, малыша сажаем на детское кресло с вьюном, Яну рядом с малышом. Кот их удерживает во сне. Я за руль, ты штурман. Данил, влезешь на заднее сиденье? спросил я. «Без проблем». Даня быстро очутился сзади, обнимая хрупкую женщину, едва дыша, лишь бы не проснулась. Леша, трогай, и мы движемся к порталу. Синяя вспышка, запах озона, мы вновь у проклятого клада разбойника. Первым выходит Леший, поднимает землю с проклятого сундука. Он знает, не трогать содержимое. Вот в палатке уже тепло, Даня подсуетился, подкинул дров в печь. Кемпинговый фонарь горит, освещая сундук. «Ингвар, достань клинок, что я тебе дал», — просит леший. «Вадик», — обращается леший к малышу, — «чтобы не было ошибок и исчезло навеки проклятие. Ты много боли вынес, малыш. Нужно немного крови. Последний, в ком есть кровь твоего предка Тылпурьяка, ты. Ты должен взять этот клинок, порезать ладонь и сказать «Заклинаю». «Кровью рода тылпурьяка. Довольно. Снимаю заклятие. Отныне и навсегда». «Хорошо», — негромко, но уверенно сказал наследник рода. Извлек острый, как бритва, клинок из ножен и провел по ладони. Кровь с ладошки, зажатой в кулак, потекла на замок. «Заклинаю кровью рода тылпурьяка. Довольно. Снимаю заклятие. Отныне и навсегда». Прочитал заклятие Вадик и вернул клинок и ножны Лешему. Мы с Данькой отнесли Яну и крайнего мужчину, роду, тыл в Ниву. Кот махом залечил ладошку Вадика. Леший открыл портал в свою усадьбу. Мать и сын были здоровы, это главное. Теперь предстояло выкупить долги Яны у банка, не вызвав ничьих подозрений. Клад уже не являл собой смерть в чистом виде, но и легализовать его с кондачка у нас не выйдет. По букве закона выходило, что Яна получит четверть в рублевом эквиваленте от клада ее непутевого прощура. Ювелирная ценность или нет, во сколько оценят, сомнительно, плюс золото, невысшие пробы, реализация изделий на жизнь, означало рано или поздно по статье попасть». Да, он был душегуб, но их род достаточно уже заплатил жизней своих мужчин лишь за сохранность клада. Ега назначила терапию сном под надзором главного специалиста в этой области в Юна. Все долги Яны были в одном банке, это немного упрощало ситуацию. Сундук с кладом мы перенесли в усадьбу Лешева, дальше дело застопорилось. На вот, возьми. Протянул Леший шишку Данилу. Она непростая, не, не теряй, а лучше подойди к ингуру, он тебе ее на нить или шнурок подвесит. Зачем? Спросил Данил. Юра с тобой поговорить давно хотел. Без нее не выйдет, ответил Леший. Ты сходи, он давно уж во дворе тебя ждет.